Глава 44. Эллин. Национальный парк, Португалия. Октябрь 2021 года. «Откуда, по-твоему, донёсся крик?» «Откуда ты сверху?» «Айзек уже идёт дальше. Где-то рядом с водопадом!» Они карабкаются по ступеням к водопаду, и шум воды становится всё отчетливее. от приглушённого нарастая до грохота. Чем выше они забираются, тем сильнее ощущается влага не только в воздухе, но и на ступенях. Под ногами скользко, вода стекает по краям тонкими струйками. Тяжело дыша, Эллин преодолевает последние ступени и оказывается на поляне у подножья. На мгновение она застывает, устремив взгляд наверх, на водопад самоубийц. Огромная стена белой воды — падает по гранитному склону с такой силой, что пенится, ударяясь об огромные валуны на дне, и с брызгами выплёскивается наверх. Эллин обшаривает глазами озерцо у подножия водопада и пожухлую траву перед ним. Там никого нет. Во всяком случае, она никого не замечает, если только люди не находятся за пеленой воды у самой скалы. «Видишь кого-нибудь?» — спрашивает Тайзик. «Нет». «Может, они уже ушли?» Элли наглядывается, задумавшись, не перепутала ли направление, откуда донёсся звук. «Может, дети развлекаются?» Но тут её взгляд притягивает какое-то движение наверху. На фоне голубого неба она различает силуэты двух человек, которые стоят у скалы чуть правее того места, откуда низвергается водопад. Даже с такого расстояния ясно, Что они остановились опасно близко к краю. Шагнув вперед, чтобы рассмотреть получше, она резко замирает. Сердце подпрыгивает. Лия и нет. Айзек! кричит она. Там Лия и нет! Он уже бежит к водопаду. Пересекая лужайку, Эллин поскальзывается на мокрой траве. К тому времени, как они достигают подножья скалы, ее ноги уже болят, а легкие разрываются. Она с нарастающим трепетом смотрит на скалу. Тропы наверх нет. Очевидно, и не должно быть. Ни указателей, ни поручней. Смотровая площадка расположена здесь, внизу, в безопасном месте. Подъем не крутой. Забраться точно можно. Я видел на фотографиях, как люди это делают, но... Айзек умолкает, уставясь наверх. И его кодык дергается. Элен прослеживает его взгляд. Путь наверх определённо виден. Естественные выступы в скале, высеченные стихиями, но неровные и блестящие от воды. «Подниматься придётся медленно», — раздражённо думает она. «А к тому времени, как мы доберёмся, случится может что угодно». «Выбора всё равно нет. Другого пути туда я не вижу. Когда они начинают подниматься...» Эллен понимает, что предыдущий подъём по сравнению с этим был лёгким. Ступени здесь не только скользкие от влаги, но и гладкие из-за постоянного воздействия воды. Всё равно, что идти по льду. Нужно быть решительным, чтобы преодолеть такой подъём. Решительным или отчаянным, — мысленно произносит Эллин, вдыхая влажный воздух, и устремляет взгляд влево на грохочущую колонну воды. Интересно, сколько человек начали этот подъём, а потом повернули обратно, увидев водопад так близко. Почти через десять минут они, наконец, приближаются к вершине. Тяжело дыша, Эллин с замиранием сердца взирает на открывшуюся картину. Нед стоит перед Лигей. Она спиной к водопаду и дрожит. Мокрая одежда прилипла к телу, влажные волосы облепляют лицо. Элин впивается глазами в руку Неда, так крепко сжимающую запястье Лии, что побелели кончики пальцев. Они стоят всего в метре от края. Один неверный шаг. Элин смотрит на лицо Неда, и её охватывает паника. Она не может расшифровать написанные на лице эмоции, но есть в нём что-то мрачное и дикое. Она поворачивается к Айзыку, но его лицо посерело и застыло. Придётся взять дело в свои руки. «Вы слишком близко к краю», — Эллин старается говорить ровным тоном. «Вам помочь спуститься?» Нед качает головой, не спуская глаз с Лии. «Мы как раз идём вниз, верно, Лия?» Хрипло и отрывисто произносит он. Лия не отвечает, понурив голову. Эллен видит шрамы, пересекающие ее запястья. На бледной коже они кажутся серебристыми, почти бесцветными. Нед поворачивается к Эллин и впервые по-настоящему на нее смотрит. По ее спине ползет холодок. Раньше был виден только его профиль. И она не разглядела другую половину лица, где на правой щеке красуется синюшная царапина. Сквозь порванную кожу сочится кровь, и, сливаясь с брызгами воды, стекает по лицу водянистыми струйками. Нет времени размышлять, что это значит и что могло случиться, поскольку нет тоже дрожит, и держащая Лию рука напрягается от усилий. Пульс отдаётся у Эллен в горле. Если Нет отпустит девушку, если она хоть чуть-чуть пошевелится... Айзек бросает на неё взгляд и Эллин видит в нём отражение собственных страхов. «Я могла бы подняться повыше?» — ровным тоном сообщает она. «Если хотите». Но прежде чем она успевает закончить, Нед дёргает правой рукой. У Эллин замирает сердце. Но она не успевает даже пошевелиться, как Нед хватает Лию за талию и одним рывком притягивает к себе, а потом отпрыгивает от обрыва. С минуту все молчат, одновременно вздохнув с облегчением. «Она окоченела», — пронзает тишину голос Неда. «Отведу ее обратно в лагерь». По-прежнему обнимая Лию, он отводит ее еще на шаг назад и наклоняет к ней голову. «Лия, надо вернуться в лагерь», — мягко и тихо говорит он. «Пойдем». Мэгги тебя согреет. «Вам нужна помощь. Путь вниз очень скользкий», — Нед качает головой. «Мы там не пойдём. С вершины есть другая тропа. Путь к лагерю долгий, в обход, но мы не торопимся». «Ты уверен?» Эллин смотрит на Лию. «Ей не хочется оставлять всё вот так. Но что ещё делать? Они же видели, как Нед пытался помочь девушке». «Мы справимся!» Его взгляд недвусмысленно даёт понять. «Я сам, не вмешивайтесь!» Лия приходит в себя, только когда Нет её уводит. Она поворачивается, чтобы посмотреть на них, но её расфокусированный взгляд скользит мимо. «А знаете, он прав. Это должна была быть я!» — бормочет она. Её глаза остекленели и не моргают. «На её месте должна была быть я».